Но «У нас двадцать две машины. Четырех должно хватить». «Михаил Владимирович», — обратился майор к комиссару. «У меня к вам просьба. Найдите начальника станции и притащите его сюда. Воздействуйте своим комиссарским авторитетом. Нам нужен хороший машинист, который сможет подавать состав по платформе к съездам. Этот, боюсь, не справится. Объясните ситуацию». Станки, эвакуирующиеся, это все очень хорошо, но у нас тут 22 танка, а танки сейчас на фронте на вес золота. Если я потеряю по его вине хоть одну машину, думаю, не придется, сказал комиссар. Если не ошибаюсь, вон начальник сюда идет. Пожилой человек в китере железнодорожника чуть не рысцой подбежал к командирам. На красном лице выделялись серые. Мутные от недосыпа глаза, сивые усы были мокрыми от пота. «Здравствуйте, товарищи! Я начальник станции. Арсеньев, моя фамилия, Василий Евдокимич. Мы вас еще ночью ждали». «Майор Шелепин, комбат отдал честь, затем крепко пожал черную отвиевшегося масла ладонь железнодорожника. «Василий Евдокимич, давайте сразу к делу». Мы, как вы точно подметили, и без того опоздали. Поэтому с разгрузкой надо поспешить. Вы танки прежде разгружали? Приходилось, кивнул начальник станции. Как-то раз три эшелона у нас разгружались. Почитай дивизия. Правда, до войны дело было. Прекрасно, прервал его майор. Нам нужны бревна или лучше шпалы и скобы для того, чтобы оборудовать съезды. И людей в помощь. — Шпалы найдутся, — ответил Василий Евдокимович. — Можете разбирать вон те штабеля. Людей у меня мало, но могу с командиром железнодорожного батальона поговорить. Он кого-то пришлет. — Поговорите, — Василий Евдокимович, — понизил голос комбат. — Вас, я вижу, бомбят? — Каждый день, — помраченил Арсений. Раньше нас ястребки прикрывали, но последние два дня только зенитками отбиваем. Вчера вон депо разбомбили, два паровоза, 32 вагона подвижного состава. Именно поэтому я должен закончить разгрузку как можно скорее. Мы нужны фронту, понимаете? Поэтому будьте добры, обеспечьте нам лучшую паровозную бригаду. Лучшую. — У меня плохих нет, — гордо ответил железнодорожник. — Будет вам бригада. Пришлю лучших. Рев паровоза заглушил его слова. Эшелон со станками дернулся и, набирая скорость, двинулся на восток. Одной головной болью меньше. Начальник станции снял фуражку и вытер мокрый лоб. Двое суток здесь проторчали, грузились. Вы не беспокойтесь, товарищи. Спустим вас на землю в лучшем виде. Людей я сейчас пришлю. Идите, Василий Евдокимович, а наш комиссар вам поможет. Прошу вас, Михаил Владимирович, кивнул Шрепин комиссару. — Это не обязательно, — помрачил начальник станции. — Сами справимся или не доверяйте. Не в доверии дело, — жестко ответил Шрепин. Просто я должен быть уверен. Не обижайтесь. Батальонный комиссар Беляков. Комиссар протянул руку начальнику станции. Вы, Василий Евдокимович, впрямь не обижайтесь на него. Юра просто нервничает немного. Он улыбнулся и энергично встряхнул руку начальника станции. Я, кстати, сам на железной дороге начинал в 26-м. Даже интересно, как все изменилось. Да и звезда, он хлопнул себя по рукаву. Думаю, будет лишний. Железнодорожник коротко кивнул и в сопровождении комиссара зажигал в диспетчерской. Дипломат Хренов. Ну что, товарищи, комбат повернулся к командирам рот. Задача ясна. Тогда за работу. Состав, судя по всему, будут подавать вперед. Хвосте у нас стрелка. Поднимайте экипажи и начинайте таскать шпалы. Все заделать у первой, шестой, одиннадцатой и шестнадцатой платформ. Да, мой КВ на третьей, так что первый спуск сделайте усиленным. И вот еще что. Иван Сергеевич, это ведь твои рулы? позавчера на месяц охотились. Мои? — кивнул старший лейтенант. Стрелок-радист, сержант безуглый. И механик-водитель, красноармеец Сокин. Дело доброе, — кивнул комбат. — Хенкель, так, конечно, не собьешь, но мессеров или лаптежников попугать можно попробовать. — Сбить не собьем, но все веселее как-то. — Сколько у нас танков с зенитными пулеметами? — Два ТШ, двадцать шесть в моей роте, — Пробасил Иванов. — Проследите чтобы у каждого кто-то дежурил. В остальных ротах снять по три курсовых или спаренных пулемета и посадить людей в башни. Танкисты должны чувствовать, что они тут не просто мишени, а могут огрызнуться хотя бы формально. Все, выполнять. Командиры рот бросили к своим платформам. «Турсун Хаджиев, не читайло, ко мне!» — крикнул на ходу Петров. Батальон был недоукомплектован, поэтому в его роте было всего два взвода. Первым из трех Т-26 командовал узбек Турсун Хаджиев. Невысокий, жилистый, он отлично, даже с удобством помещался в своем маленьком танке, устаревшем еще к финской войне. Могучий, широкоплечий, не читайло, командовал двумя Тридцатьчетверками. Петров не успел к ним присмотреться, но знал, что оба всего два месяца, как окончили Казанское танковое училище. — Магомед, бери своих и начинайте таскать шпалы вон оттуда. Съезд делаем у одиннадцатой платформы. — Петро, пошли своего радиста с пулеметом на башню и тоже присоединяйся. По два человека на шпалу. И смотрите, чтобы никто не надорвался без лихости. Там же скобы и костыли свалены. Их тоже берите. — Сколько шпал нужно, товарищ старший лейтенант? — спросил рассудительный Турсун Хаджиев. — Штук сто, не меньше. — Ну, это недолго, — улыбнулся Узбек. — Не могли бы сразу всем сказать, товарищ старший лейтенант, а то вас уже таскают, а мы команды ждем. — Как таскают? — опешил Петров. Да вон уже штуки три их притащили. Добавил, не за Безуглый, больше некому, подумал комроты. Инициативный зараза. Ладно, выполняйте приказ. Есть? Командиры бегом бросились выполнять, а Петров, не спеша, пошел к своему танку. У платформы с 34 лежали аккуратно сложенные три шпалы и штук 10 железных скоб. В танке кто-то шумно закопошился, и через открытый люк водителя на платформу вывалился увесистый моток проволоки. Вслед за ним показалось серьезное лицо Осокина. Увидев командира, механик ловко выскочил из машины и, подняв проволоку, зачем-то предъявил ее Петрову. — Вот, товарищ старший лейтенант, готовимся к разгрузке? — Я так думаю, часть шпал, можно проволокой смотать а не прибивать. Быстрее будет. — Откуда проволока? — резко спросил командир. — Спер где-нибудь. — Ну, почему спер? — обиделся механик. — В Ореховке. Помните, мы стояли? — Там подобрал. Он рядом с путями лежал. Я подумал, пригодится. Здесь метров двадцать будет. — Асокин, ты же ее украл, получается, — повторил старший лейтенант. — Да ничего я не крал, — возмутился Сосокин. — Она вся ржавая была. Вон, смотрите, я ее соляры смазал. Так до сих пор еще кое-где осталось. Там она никому не нужна валялась, а у нас в дело пойдет. — Ладно, где без углы? — Да вон он, вместе с Семаковым шпалу тащит, — указал механик куда-то за спину командира. Старший лейтенант обернулся к платформе. Пыхтя двигались заряжающие с радистов. Подойдя к платформе, они аккуратно опустили брус рядом с другими тремя и только тут заметили командира. Мимо них, к штабелям пробежали танкисты Нечитаева. Асокин, свини радиста, скомандовал Петров, можете пока перетаскать все это барахло к платформе лейтенанта Турсун -Хаджиева. Сержант без углы, давай-ка наверх.